Перед тем, как появился Джара, ты говорил, что знаешь еще кое-что про башню. О чем речь? Тогда в тюрьме, когда мы впервые встретились, я сказал, что проклятие зародилось именно в башне, сказал он. Твоей бабушке я сказал то же самое. Я не знаю, правда это или нет. Значит, ты снова соврал. Погоди. Просто выслушай меня. Колтон прекратил грести, чтобы обмотать руки обрывками тряпки, и снова взялся за вёсла. Летом меня и еще нескольких человек отправили в башню. Ну, знаешь, чтобы вычистить ее и кое-что подлатать. Там уже никого не держат? спросила Бетти. Больше нет. Если верить слухам, в башне никого не держали с тех самых пор, как из ее окна бросилась вниз девушка. Та самая, которую называли ведьмой. Сорша Спелтон прошептала Бетти. Как только заходишь в башню, сразу чувствуешь, что-то не так. На первый взгляд, там все, как и в других камерах. Холод, паутина, потёртый матрац. Но стены в этом месте особенные. А что там на стенах? спросила Бетти. Слова на лбу у Колтона выступил пот. Нам велили покрасить стены, а они были полностью исписаны. Она отмечала все дни своего заключения, а еще писала везде одни и те же четыре слова: злоба, несправедливость, предательство, побег. Всего четыре. Снова и снова. Последнее едва можно было разобрать, но рядом с окном было только только что? Одно слово. Он помедлил. Выдершенс. Выдершенс? Батти села, вся напрягшись. Ты уверен? Он кивнул. Видел своими глазами. Внутри маяком зажглось предчувствие. Если это правда, значит Сорша Спелтерн связана с их семьей. Надеюсь, Колтон, на этот раз ты не врешь. Я клянусь, это правда. Он ненадолго перестал грести. И серьёзно на неё взглянул. Зачем мне сейчас тебе врать? Бетти вдруг осознала, что крепко сжимает край тряпки. У Колтона действительно не было причин лгать. Он получил от них всё, что хотел. Более того, то, что он сказал, отлично сочеталось со всем, что ей было известно о Сорше, как недостающий кусочек мозаики. Кто-то, изнаделённый магическим даром, затаив глубокую обиду, Нацарапал их фамилию на стене вароньей башни. Бетти была уверена, что именно так родилось проклятие. К концу дня башня преобразилась, продолжил Колтон. Мы смели паутину, очистили матрас, покрасили стены. Но на следующий день нас снова туда отвели, и надзиратели так перешептывались, что мы сразу смекнули, что-то не так. А потом вошли в камеру на вершине башни и поняли, в чем дело. Что поняли. Что это место проклято. Сначала мы думали, что это какой-то розыгрыш. Некоторые надзиратели не упускали возможности нас припугнуть или как следует отравить нам жизнь. Но мы видели, что они потрясены не меньше нашего, потому что камера выглядела точно так же, как и предыдущим утром. Каждая надпись на стене, каждая паутинка были на месте, как будто мы накануне и пальцем о палец не ударили. Ещё два дня назад Бетти посмеялась бы над этим. Но сейчас слова Колтона заставили её похолодеть. Так что мы снова взялись за дело. На второй день мы работали вдвое быстрее и вдвое упорнее. Я до крови стёр костяшки пальцев, пока очищал эти стены. Мне, как и всем прочим, хотелось поскорее оттуда убраться. Но на следующий день всё снова было как прежде. И нас уже больше туда не посылали. Значит, там все осталось в том же виде, что и во времена Сорша Спэлтерн? спросила Бетти. Но с тех пор прошло больше сотни лет. Холтон кивнул. Они ничего не могут с этим сделать. Не могут очистить башню, не могут ее снести. Как будто смерть Сорша оставила на ней пятно. Страх сдавливал грудь Бетти все сильнее. Пятно или проклятие? Сорша Спелтерн была не просто персонажем какой-то легенды. Она была настоящим человеком, отчаявшимся достаточно, чтобы броситься с башни. Какими бы волшебными силами она ни владела, те ее не спасли. Я вот чего не понимаю. Если Сорша была колдуней, почему она не сбежала с помощью магии? Это еще одна загадка башни, сказал Колтон. Видимо, там было что-то, что лишило ее сил. А ты рассказывал об этом моему отцу? Спросила Бетти. Об имени на стене. Нет. Это все случилось, когда его уже перевели в другую тюрьму. Но к тому времени я уже знал про дорожную сумку и про то, на что она способна. Так что «Но как? воскликнула Бетти. Как ты узнал про сумку? Ты так и не объяснил. Впервые я её увидел, когда твоя бабушка заехала этой сумкой по голове твоему отцу, признался Колтон. Ничего удивительного, заметила Бетти. Бабушка и при ней не раз это делала. Это было у него в камере. Но ведь посетителям нельзя, начала Бетти и осеклась. «Ну, конечно, бабушка могла проникнуть в папину камеру единственным способом, тем самым каким они попали в камеру Колтона. Она использовала сумку, чтобы втайне его навещать. Насколько я видел, всего раз, сказал Колтон. Посреди ночи. И она ясно дала понять, что больше такого не повторится. Но зачем ей было так рисковать? Это было сразу после того, как он узнал, что отправится в другую тюрьму. Они там шептались, спорили. Бетти кивнула, Бабушка с папой вечно пререкались по любому поводу. Представив себе, как бабушка втайне посещает папу, Бетти почувствовала легкое восхищение, которому примешивались тоскливые нотки. Какая она была смелая, как много у нее было общего с Бетти помимо примоты. "Он просил ненадолго вытащить его из тюрьмы", продолжал Колтон, "чтобы в последний раз увидеть дочерей". Поначалу я этому не придал особого значения. Я думал, что он попусту беспокоится, его ведь и на новом месте смогут навещать. Меня больше интересовало, как пожилая женщина посреди ночи пробралась в камеру. Так что я подкрался к двери и начал подглядывать сквозь решетку. И вот тогда она огрела его сумкой и сказала, что нельзя так рисковать. Потом они притихли, и я толком не мог разобрать, о чем они говорят, но два слова постоянно повторялись: сумка и проклятие. Через какое-то время они снова стали ругаться и шуметь. Другие заключенные уже начали просыпаться. И тогда я увидел, как твоя бабушка засовывает руку в сумку, а в следующую секунду исчезает. Вот просто взяла и исчезла. Я до самого утра ворочился, заснул только с рассветом. А потом, когда проснулся, почти поверил, что это сон. Хотя в глубине души знал, что это не так. Через неделю твоего отца перевели, и тогда тогда ты все и придумал, закончила Бетти. Ей стало противно при мысли о том, что Колтон просто воспользовался их несчастьем. Впрочем, она тут же напомнила себе, что и сама совершала неприглядные поступки, чтобы добиться своих целей. Она лгала, она воровала, причем не у незнакомцев, а у собственных родных. Если подумать, она оказалась еще хуже Колтона. Он кивнул. Я написал твоей бабушке в потайной карман и сказал, что могу кое-что ей рассказать. Этого было достаточно, чтобы она пришла в тюрьму. И ты начал плести свою ложь. "Да", тихо сказал Колтон. Было заметно, что ему стыдно. Я знаю, что был неправ, но надо было как-то выжить». Вдруг он прекратил грести и выпрямился. Лодка продолжала тихо скользить по воде. Что такое? спросила Бетти. Холтон глядел ей за спину, прищурившись. Кажется, я что-то увидел. Бетти обернулась и посмотрела через плечо. Ее глазам открылась пугающая картина. К ним медленно подкрадывался плотный серый туман. Галки на нахалки. В ужасе выдохнула она. Мы же из него никогда не выберемся. Может, нам и не придется», — мрачно сказал Колтон. Ботти нахмурилась. Почему? И тут она увидела свет. Он сочился сквозь густую клубящуюся тьму, становясь все ярче и ближе. Это же лодка, закончил Колтон. Он втащил весла внутрь А потом припал к дну рядом с Бетти. Наверняка тюремщики. Скорее пригнись.